«Лидочка, сейчас». «Вот так, молодец. Открывай ротик». «Ну, пожалуйста. Вот умница. Всего две таблеточки. Я знаю, что не хочется, но надо. Ну, ради меня ты же можешь. Злиться не нужно. Что ты крутишь головой, горькие Так мы же с тобой решили, что лучше растолочь. Ты сама попросила, сказала, так легче глотать. Не надо толочь. Господи, дай мне сил. Ну, хорошо, ладно, сейчас принесу целые. Целые проглотишь? Точно?» Обещаешь? Что ты говоришь? Конфету? Конечно. Потом обязательно дам конфету. Только сначала выпей таблеточки, я прошу тебя. Тогда и голова у нас кружиться не будет, и злиться мы не будем, и все у нас будет хорошо. Ты у нас такая красавица, мамочка, такая молодец. Таблеточки обязательно надо выпить. Да что ж такое? Ложка со звоном полетела на пол, белый порошок веером рассыпался по зеленой скатерти. Мила перехватила маленькую быструю руку. Красивую, несмотря на пигментные пятна и кожу, словно полупрозрачный пергамент. На тонком пальце с узловатыми суставами — кольцо с крупным камнем. Рядом с ним — тонкая, потертая, обручальное «Мама, прекрати сейчас же! Как маленькая! Никакого терпения ни у кого уже нет! Ладно, пойду за новыми!» Она вышла из комнаты, с трудом удержалась, чтобы не шарахнуть дверью, и спустилась по лестнице вниз на кухню. Там готовила ужин ее старшая сестра, хотя они никогда не чувствовали этого. Младшая, старшая. Разница у них была всего в пару лет, и ни одна не помнила себя без другой. Они чувствовали себя скорее близнецами, и даже внешне, в самом деле, были очень похожи. «Твою мать!» мило швырнула в мойку ложку, отряхивая брюки от рассыпавшегося порошка. «Твою, между прочим, тоже», ухмыльнулась Вера. «Хочешь вина?» «А нет ладно «Тогда давай вина». Она открыла шкаф, потянулась к верхней полке, вытащила два пузырька с таблетками. «Опять выбила у меня ложку, представляешь?» «Представляю. Если ты вдруг забыла, я тут с ней кукую уже целую неделю. И ты, кстати, зря оставила ее одну. Наша матушка стала необыкновенно изобретательна по части опасных выходок и таинственных исчезновений. У нее там сейчас ни газа, ни водопровода вроде нет под рукой. Ножницы спрятаны, окна заперты». Когда вернется эта Лиля или как ее там? Сиделка. Ага, сиделка. Она в основном сиделка на заднице и лежалка на диване. Даже покормить нормально не может. Ваша мама кушать не хотела, так что я клубничку себе забрала, чтобы не испортилась. Ага, и бутылку шампанского заодно, чтобы не прокисло, видимо. Я тебе сто раз говорила, от нее толку ноль. Я ей не доверяю. Надо искать новую, нормальную. Я не могу тут сидеть неделями, привязанная за ногу. У меня, между прочим, работа. «У тебя Ниночка взрослая, а у меня близнецы малышня. То в сад, то в бассейн, то на занятия, то к логопеду». «Давай еще Ниночку запряжем. Ну, конечно, у нее же сессия». «Блин, Вер, я тут чокнусь сразу, ты же меня знаешь. И тоже уйду и потеряюсь. Я с ней и с нормальной-то не ладила особо, а сейчас так вообще. То плакать над ней хочется, то орать на нее. Так ее жалко, и себя жалко». «Достала уже это жалость ко всем на свете! А еще, мне кажется, я тоже буду такая! Прямо паническая, навязчивая идея!» Она опустилась на стул. «Не будешь ты такая! Это не наследственная! Бабуля наша с тобой протянула до девяноста почти и была вполне в здравом уме! Хотя и изводила всех, конечно, нещадно! Да ладно, что теперь делать, мил? Бывает и хуже! Наша еще не самый экстремальный вариант!» Вера вздохнула, потянулась за длинной деревянной ложкой и стала размешивать салат в стеклянной миске. Не потому, что его надо было размешать, а чтобы чем-то занять руки. «Мы справимся, все сделаем, мы же все делаем, что нужно», повторяла она как мантру. «Кормим, одеваем, следим, чтобы опять никуда не сбежала, делаем все, что нужно. Она, между прочим, нас с тобой тоже когда-то кормила, одевала, ночей не спала и попы нам вытирала. Нам хоть с этим повезло». «Да, это точно счастье, что она под себя не ходит и сама, ну, почти сама моется. Хотя странно, память у человека напрочь отшибла, а страсть к чистоте маниакальная». «Говорят, это тоже в рамках диагноза». Вера оставила в покое салат и вытерла руки. «Хотя да, обычно с ее диагнозом это плевать на чистоту. И вещи могут тащить с помойки и ходить в одном и том же по полгода». Зато остальное у нас прямо по учебнику. Побеги, отъезды, сборы, чемоданы. Да уж, образцова показательно по учебнику, я бы сказала. Они замолчали. Одна смотрела в окно, другая перекатывала в ладони пузырьки с лекарствами. А вообще, вот ведь надо было прожить всю жизнь с врачом под зорким медицинским присмотром, а как только он номер взять и разом свихнуться. Почему так? Как ее угораздило? Она что, Не смогла без папы жить? Разве у них была какая-то неземная любовь? Не помню такого. Жили себе и жили. Даже как-то параллельно жили. Спокойно, без страстей. У папы все страсти обычно кипели на работе. Или якобы на работе. Ой, хватит. Давай еще папу сейчас вспомним, а то недостаточно тошно. Иди запихивай в нее таблетки, у меня ужин почти готов. И надо что-то срочно придумывать. Дома ее оставлять страшно. «Да я опасно уже!» В этот момент наверху что-то грохнуло. Мила быстро развернулась и помчалась по лестнице наверх. «Мама! Мам, что случилось? Я бегу, мамочка!»